Глава 21 Не нравится мне все это, недовольно прокомментировал Эрик. Обеспечить безопасность при такой концентрации народа будет очень непросто, а мишенью может стать кто угодно, даже ведущая. Ну уж, верховную жрицу мы тебе поможем уберечь. «Не беспокойся, танцующий!» — одарила его очаровательной улыбкой сидящая напротив Лина. Эта женщина была обманчивая хрупким, голубоглазым и белокурым созданием с классически правильными чертами лица, пухлыми губами и томным взглядом. В ней даже при очень большом воображении нельзя было заподозрить жестокого и хладнокровного убийцу, а тем более — Главу клана воздающих, клана профессиональных убийц, которой она являлась. Ни один волосок не упадет с головы ведающей. Хотя, признаю, простор для творчества открывается широкий. Может быть, нам нужно кого-нибудь ликвидировать? Случай очень удобный. Есть кандидатуры? Вот-вот, об этом я и говорю. Проигнорировав улыбку, хмуро бросил Эрик. «Светлым, готов поспорить, придет в голову такая же оригинальная мысль». «Если праздник в принципе не организуется именно с этой целью», — поддержал Натан. «Согласен. Вообще, довольно подозрительно выглядит идея устроить совместное торжество для двух кланов. Уже тысячелетие...» «Борющихся между собой за власть», — добавил Мар. «Ну, официально со времен Великой войны между кланами заключен мир», — тонко улыбнулась Ида. «Сейчас страной правит сильнейший из клана Света. До этого правил лучший из клана Тьмы. Право на трон можно оспорить и доказать в поединке». И называться императором может лишь тот, чье право неоспоримо. Мы научились соблюдать нейтралитет, подчиняемся общим законам и создаем видимость равновесия. Все попытки его нарушить мы маскируем под законную конкуренцию. Убийство на совместном мероприятии плохо вписывается в подобную концепцию. Нам не нужно становиться инициаторами открытого конфликта потому что это развяжет светлым руки и даст им права на законном основании расправиться с нами. Но это утверждение верно также и в отношении светлых. Меч правосудия обоюда острый. И если они пойдут на открытую агрессию, руки будут развязаны у нас. Вывод: подобный исход маловероятен. Кроме того, «Это не первое подобное событие в истории империи», — поддержал Иду Вардан, глава клана хранителей. «Такое бывало и прежде. Император Гевард Темный собирал в своем замке оба великих клана по случаю победы в Западной войне. Император Рихард Светлый устраивал празднество в честь своего восшествия на престол». Почти сразу после поединка, в котором погибли Теодор Темный и императрица Феофана. Но доказать незаконность победы не удалось, и темный клан был вынужден присутствовать на торжестве в честь своего поражения. Император Исидор Темный праздновал коронацию своего сына Фридриха, и заставил понтифика Ильяна и конклав в полном составе присутствовать на торжестве. Тогда глава Светлых был очень слаб, даже несмотря на то, что нашел свою дану. Непонятно, как ему вообще удалось получить титул Верховного Жреца, но претендовать на трон он не мог». И Фридрих Темный стал императором по рождению, даже не подтверждая свое право поединкам. Экскурс в историю был, без сомнения, очень интересен. «Ты намекаешь, Вардан, что Адриан решил поступить по примеру Исидора? Готовит общественное мнение к тому, что ему наследует сын?» — поинтересовалась Ада — и глаза ее недобро блеснули. Вардан, невысокий тучный мужчина, с бледным, слегка осунувшимся лицом, страшно смутился. «Прости, ведающая, я не имел в виду ничего такого. Я просто хотел сказать, что императоры и прежде проводили подобные мероприятия». И это не преследовала цель физического устранения кого-то из противоборствующих сторон. Да, это всегда было демонстрацией силы стороны правящей, не дала ему договорить Ада. Принять приглашение значит вынуждено признать эту силу, но не принять его еще хуже. Это значит показать светлым, что мы их боимся. Кроме того, формулировка письма больше напоминает приказ, чем приглашение. Поэтому для отказа потребуются очень веские причины. Я думаю, у нас нет выхода. Мы должны принять этот вызов и, воспользовавшись случаем, продемонстрировать светлым всю мощь темного клана. Нужно, чтобы они четко поняли, что мы сильны, как никогда, готовы в любую минуту нанести удар. И поединок — это лишь вопрос времени. «Праздник ведь устраивается по случаю дня рождения юного наследника, верно?» — спросил непривычно молчавший до сих пор Райан. «В таком случае мы, вероятно, должны сделать...» «Подарок виновнику торжества? Предлагаю подарить ему меч, чтобы ни он, ни его отец не забывали, что за императорскую корону им еще придется сражаться». Адда с благодарностью посмотрела на райна запоздала, осознав, что первый раз решилась встретиться с ним глазами после того пьянящего безумия, что охватило их обоих в галерее. Райан не отвел взгляд, и её снова, как девчонку, бросило в жар. «Нет, так больше не может продолжаться», — вспыхнув, подумала она. «А что, идея вовсе не дурна?» — неожиданно поддержал Райана, ничего не заметивший Эрик. «Сделаешь, Сверд?» Обратился он к сидящему в дальнем конце стола широкоплечьему здоровяку. Сверд, глава клана оружейников, хитро прищурился. «Выковать-то меч не мудрено. Какие свойства должен иметь клинок? Ну, если он слегка порежет собственного владельца, будет весьма неплохо». Промурлыкала Лина. Ты с ума сошла? Он же совсем ребенок! осадила ее Ида. В этом подарке не должно быть угрозы, согласилась Ада. Только намек. Как пожелаешь, госпожа! Склонил голову Сверд. Он возглавлял клан оружейников не так давно, и передадой все еще сильно робел по привычке обращаясь к ней как рядовой служитель чертога, а не как полноправный член совета. «Если мне будет позволено высказать одну задумку...» Он выжидательно взглянул на аду и, дождавшись разрешающего кивка, продолжил. «Я мог бы внедрить в крестовину клинка крупицу агата, совсем крохотную» она почти не будет создавать фона, но позволит наложить на меч одноуровневое плетение благодаря его действию это оружие будет крайне неэффективно в применении против любого носителя темного дара великолепная идея сверт это будет маленьким приятным сюрпризом ада довольно улыбнулась, а глава клана оружейников расцвел от ее похвалы. Я так понимаю, отговорить тебя от этого неоправданного риска не удастся, ведущая, со вздохом резюмировал Эрик. Кто будет тебя сопровождать? Я думаю, совет должен присутствовать в полном составе, кроме находящихся в дальних поездках. Пусть каждый из вас возьмет двоих-троих лучших из своих кланов, кроме Лины и Эрика. Вы берете всех своих сильных одаренных. Райан, бери на свое усмотрение столько людей, сколько тебе потребуется, чтобы контролировать все движения светлых. Натан, ты останешься в чертоге. На тебе безопасность крепости на время нашего отсутствия. Думаю, излишне напоминать, что геммы должны быть заряжены под завязку, а защитные плетения активированы. Да, кстати, Ремус, ты что-то говорил про разработку нового интенсивного защитного поля? Да, ведающая, структура плетения готова. Сейчас подбираем подходящий носитель. Ответил, как будто очнувшись, сидевший в задумчивости долговязый старик с орлиным носом и спускающимися до плеч седыми волосами, основатель и бессменный глава клана созидающих. Нужно, чтобы к торжеству носители защиты получили все, кто поедет в замок. Можем не успеть. Осталось слишком мало времени. — помолчав, ответил тот. — Постарайся сделать по максимуму. Это снимет часть нагрузки с людей Эрика и Лины. — Давай я помогу с носителями. Я как раз сейчас занимаюсь оптимизацией сопряжения веществ со слабомощными энергетическими величинами, — предложил Мар. — Благодарю, коллега. Слегка улыбнувшись, церемонно поклонился Ремус. «Это сильно облегчило бы реализацию поставленной передо мной весьма трудновыполнимой задачи». «Если кто и может сделать невыполнимое, то только вы», — улыбнулась старикам ада. «Мы очень надеемся на ваши знания и опыт. Они бесценны». Марс слегка склонил голову, а Ремус пробурчал что-то неразборчивое, но было видно, что обоим приятно признание их заслуг. «Ищущий, задействуй все возможные каналы. Необходимо собрать как можно больше информации о подготовке Светлых и Императорского двора к мероприятию», — распорядилась Ада. «Возможно, удастся узнать что-то интересное?» а кто предупрежден, тот вооружен». Справившись с собой, она вновь смотрела холодно и отстраненно, как будто сквозь него. И Райан, раздираемый на части противоречивыми чувствами, сжал зубы и молча поклонился. «Есть еще замечания? Вопросы? Тогда, думаю, на сегодня пока...» «Всё!» — заключила Ада, поднимаясь. «Ада, я хотел бы с тобой поговорить», — негромко произнес Райан. «Но почему от звука его голоса у меня что-то замирает внутри?» «Не сейчас, ищущий. Эрик, проводи меня, пожалуйста. Мне нужно обсудить с тобой некоторые детали, не предназначенные для чужих ушей». Она очаровательно улыбнулась просиявшему танцующему, взяла его под руку и, не взглянув в сторону Райана, вышла с ним из зала. «Прости, Райан, я знаю, что это жестоко. Я не могла даже представить себе, как много, оказывается, ты значишь для меня. Я думала, это просто увлечение, но, кажется, я на самом деле... «Люблю тебя. Поэтому сейчас я причиняю тебе боль, чтобы уберечь от большей боли. Ты же знаешь, я предназначена другому. Ты же знаешь, у меня нет выбора. Ты же знаешь, мы не сможем быть вместе, как бы мне этого не хотелось. Я не имела права давать тебе надежду. Прости меня. Я не смогу быть с тобой. С кем угодно» но не с тобой. С любым я смогу притвориться, забыться и потом забыть. Но ты слишком много значишь для меня. Нужно остановиться сейчас, иначе потом мне просто не хватит сил, не хватит мужества сделать то, что я сделать должна. Пусть лучше будет так. Считай меня ветреной, сумасбродной, жестокой. Может быть, так тебе... Легче будет меня забыть.